Генри направился к обрушившемуся подземному храму. Даже отсюда профессор заметил, что верхушка холма просела. С подветренной стороны холма раскопки освещались натриевыми лампами. Рабочие по-прежнему пытались прорыть к руинам шахту. Пока Генри шел, Филип подробно перечислял события минувших дней. А затем храм начал взрываться. «Я никак не мог это остановить». Как только профессор показался из-за лопасти вертолета, Филипп Сайкс подбежал к нему, улыбаясь наполовину радостно, наполовину виновато, словно пес, поджавший хвост. Генри проигнорировал этот бесполезный поток объяснений. Их смысл был ясен с самого начала. «Я не виноват». Наконец он тронул Филиппа за плечо. «Вы проделали огромную работу, мистер Сайкс. Учитывая все обстоятельства и полную неразбериху, вы отлично справились». Филипп тряхнул головой. «Вы так считаете?» Он проглотил похвалу и благодарно затих, довольный, что его не обвиняют в трагедии. Однако Генри догадывался о том, что аспирант кое о чем умалчивает». Проходя мимо рабочих, Генри слышал их недоброжелательные отклики. Он достаточно разбирался в местном диалекте, чтобы понять, что рабочие презирают Филиппа, и подозревал. Распроси он рабочих, и события, прошедших нескольких дней, предстанут в несколько ином свете. А Филипп окажется не таким уж чистеньким. Но теперь Генри тревожило кое-что поважнее. Он бросил взгляд на сопровождавших их двух охранников. Те уже не размахивали оружием, но все равно держали руки на кабурах. Впереди всех, тяжело дыша, шагал Абатруис. Руис. Высота и путешествие вверх по руинам измотали этого грузного человека. Когда группа, наконец, достигла места, где в захороненном храме открывался черный туннель, Навстречу ей вышел одетый в коричневую рясу человек. Он отличался какой-то мрачной красотой. Его холодные глаза, казалось, видели все насквозь. Оботруис с вожделением уставился на открытый туннель. «Отец Утера, каковы ваши успехи?» Монах ответил, склонив голову. «К полудню мы должны добраться до развалин храма, ваше Преосвященство». «Хорошо, очень хорошо. Вы прекрасно поработали». Аббат прошел мимо, даже не удостоив его взглядом. Генри заметил, как в глазах выпрямившегося монаха на мгновение сверкнула ненависть. Он сразу догадался, что, в отличие от Филиппа, этому человеку недостаточно нескольких пустых слов похвалы. Приблизившись к нему, профессор разглядел в испанских чертах примесь индейской крови, более темный цвет лица, чуть более широкий нос и очень темные карие глаза, кажущиеся почти черными. Очевидно, отец Утера был метисом, полукровкой. Таким людям трудно жилось в Южной Америке. Из-за смешанной крови они часто терпели унижение и насмешки. Генри последовал за аббатом но продолжал чутко прислушиваться к движениям монаха, понимая, что с ним следует держать ухо востро. Профессор не упустил из виду, что даже засеменивший к открытому туннелю Филипп старается обойти этого человека стороной. Отец Утера зашагал следом за Генри. Когда они приблизились к раскопанному туннелю, как раз взошло солнце. Чистое голубое небо предвещало жаркий день. Из-за раздавшегося вдруг треска все взгляды обратились к Филиппу. Тот залез в карман куртки и достал рацию. «Наверное, это Сэм», — объяснил Филипп, — «что-то он рано». Генри подошел ближе. Его племянник обещал связаться с базой часов десять, но сделал это на несколько часов раньше. «База на связи», — ответил Филипп, прижимаясь губами к трубке. «Я слушаю, Сэм». Несколько секунд завывали помехи, а затем... «Филипп?» «Это не Сэм, это Норман». Подняв брови, Филипп поверх рации посмотрел на своих спутников. Генри понял, что аспирант из Гарварда чем-то взволнован. Судя по последнему сообщению Сэма, Нормана собирались принести прошлой ночью в жертву, но он еще жив. Норман быстро продолжал. «Когда вы ожидаете вертолет? Он позарез, нужен нам тут!» В его голосе прозвучало отчаяние. «Вертолет уже здесь!» — прокричал Филипп в ответ. «Вообще-то профессор Конклин рядом со мной!» Филипп протянул рацию. Генри взял ее, успев заметить, что аббат Руис прищурился. Это предостерегло профессора от неосторожных слов. Он поднес рацию к губам. «Норман, это Генри. Что у вас там?» Денел в опасности. Сэм и Меги отправились его выручать» но нам срочно нужна помощь. В течение часа возле западного гребня конуса будут гореть костры. Они должны быть видны сквозь дымку. Поспешите». Генри взглянул на Аббата, который уже отсылал кого-то из своих людей обратно к вертолету. Они полагали, что до звонка Сэма еще несколько часов, но теперь появилась возможность вылететь раньше. Норман тем временем продолжал. «Здесь творится что-то странное. Чуть ли не чудеса, профессор. Это надо видеть!» Треск усилился. Половина слов пропадала из-за помех. Абат встретился с Генри взглядом. Глаза Руиса заблестели, и он кивком приказал продолжать расспросы. «Это имеет какое-то отношение к странному на вид золоту?» — задал вопрос Генри. Норман, похоже, ничего не расслышал. «Храм! Не знаю как! Исцеляет! Хотя детей нет!» Обрывочная связь затуманивала смысл. Генри стиснул рацию и прижал ее к губам. «Если бы была хоть какая-то надежда предупредить Сэма и остальных, профессор должен был сделать это именно теперь!» «Норман, держитесь, мы вылетаем. Но скажи Сэму, чтобы ничего не делал с горяча. Он знает, что я не доверяю ему действовать самостоятельно». При этих словах стоявший рядом Филипп вздрогнул. Генри уповал на то, что его последняя фраза удивит даже и Нормана — Вся их группа знала, что профессор глубоко уважает племянника и никогда не стал бы унижать его или любого другого студента подобным заявлением. Однако Батруис понятия об этом не имел. Генри снова нажал на кнопку передачи. «Я повторяю, ничего не делайте. Я не верю в рассудительность Сэма». «Профессор!» В голосе Нормана чувствовалось смятение. Рация разразилась треском. Все дальнейшие слова полностью утонули в нем. Генри покрутил рацию в руках, однако помехи только усилились, и он недовольно проворчал. Вероятно, сели батарейки. Он надеялся на то, что Норман уловил его завуалированное предупреждение, а если и нет, хуже все равно не будет». Аббат по-видимому, не заметил этой уловки. Генри передал рацию обратно Филиппу. Сунув ее в карман, аспирант открыл рот. «Почему вы сказали, что не доверяете Сэму, профессор? С каких это пор?» Генри шагнул вперед, пытаясь заставить Гарвардса замолчать. Однако Аббат Руис уже услышал и резко обернулся к ним. «В чем дело?» — спросил он, подозрительно прищуриваясь. «Да так, ничего особенного», — быстро ответил Генри. «У моего племянника, давнее соперничество с мистером Сайксом, он всегда считал, будто я ставлю Сэма выше его». «У меня и в мыслях такого никогда не было, профессор», — во всеуслышание заявил Филипп. «Вы всем нам доверяли!» «А теперь нет?» — спросил Руис, надвигаясь на них. «Похоже, сейчас мы все теряем доверие». Абат махнул рукой, и позади Филиппа вырос отец Отера с кинжалом в руках. «Нет!» — крикнул Генри. Худощавый монах схватил Филиппа за волосы, и рванул его голову назад, обнажая горло. Филипп запротестовал, однако, увидев острое лезвие, сразу затих. Когда же нож коснулся его горла, аспирант его вовсе окаменел. — Не слишком ли скоро приходится повторять урок? — зловещим тоном сказал абат. Оставьте парня в покое, — попросил Генри. Он сам не знает, что говорит. Абат подошел к Филиппу, однако обратился к Генри. «Вы пытались о чем-то предупредить? Наверное, давали тайный знак?» Генри бестрепетно встретил его взгляд. «Нет, Филипп просто оговорился». Руис повернулся к насмерть перепуганному аспиранту. «Это правда?» Тут лишь застонал и закрыл глаза. Обат наклонился и произнес ему прямо в ухо. «Если хочешь жить, я жду правды». Голос аспиранта дрогнул. «Я... я не понимаю, о чем вы спрашиваете?» «Очень простой вопрос. Профессор Конклин доверяет своему племяннику?» Глаза Филиппа на секунду метнулись Генри. «К кажется, да. Абат посуровил, явно недовольный уклончивым ответом, и угрожающе повысил голос. "Филип". студент весь сморщился. "Да", выпалил он. "Профессор Конклин доверяет Сэму больше, чем любому из нас, и всегда доверял". Абат кивнул и от горла аспиранта убрали нож. «Благодарю за откровенность». Руис обернулся к Генри. «Сдается мне, вам необходим еще один урок, чтобы убедить вас в ценности сотрудничества». Генри похолодел. «За ваши козни против святого дела последует суровая кара. Но на кого она обрушится?» Абат притворился, что размышляет над этим вопросом, а затем сказал. «Пожалуй, я предоставлю выбор вам, профессор Конклин. Что вы имеете в виду? Выбирайте, кто понесет бремя ваших грехов, Филипп или доктор Энгель. «Если уж вы собираетесь кого-нибудь наказать, — проговорил Генри, — наказывайте меня». — Мы не можем, профессор Конклин. Вы нужны нам живым. Мне представляется, что этот выбор и так уже достаточное для вас наказание. Генри побледнел. У него подогнулись колени. — Нам не нужны два заложника. Тот, кого вы выберете, Филипп или доктор Энгель, будет убит. Выбор за вами. Генри поймал умоляющий взгляд Филиппа. «Что ему оставалось делать?» «Даю вам на решение десять секунд, или умрут оба!» Генри закрыл глаза и представил смеющееся лицо Джон за обедом в Балтиморе, мерцающий на ее щеках свет свечей. Генри любил ее. Теперь он не мог больше этого отрицать, однако не мог и освободить себя от ответственности». Хотя Филипп часто вел себя как полный осел, он все равно был одним из студентов, за которого профессор отвечал. Генри закусил губу, едва сдерживая слезы. Он вспомнил, как Джон дышала ему в ухо, вспомнил запах ее волос. «Профессор!» Генри открыл глаза и со злостью уставился на аббата. «Ублюдок!» Выбирайте, или я прикажу, чтобы умертвили обоих. Аббат поднял руку, готовый дать монаху знак. Кто умрет за ваши грехи? Генри еле слышно выдавил. Доктор Энгель. Подписав Джон смертный приговор, он весь обмяк. Но разве у него был другой выбор? Хотя после колледжа их разделяли долгие годы разлуки. Джон не изменилась, Генри прекрасно ее знал. Она никогда не простила бы, если бы Генри сохранил ей жизнь ценой жизни Филиппа. И все же собственное решение разрывало Генри грудь, словно огромный зазубренный кинжал. Профессор едва мог дышать. — Пусть будет так, — заключила Аббат Руис, отворачиваясь. «Привести в исполнение».